Глава 26 Конь вдруг начнет плестись рстцой, А клячи вскачь пойдут. Так станет вдруг шутом святой, Монахом станет шут. Старинная песня. Когда шут, облаченный в рясу отшельника И припоясанный узловатую веревкою, Появился перед воротами замка Реджинальда Фрон-де-Бефа, Превратник спросил, как его зовут и зачем он пришел. — Пакс вабискум! Мир вам!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 спросил он. Пакс Вабискум, повторил Шут, я бедный служитель святого Франциска. Шел через эти леса и попал в руки разбойников, как сказано в писании, к видам ветер, инсидит ин латронас. Некий путник попал к разбойникам, которые послали меня в этот замок, исполнить священную обязанность при двух особах, осужденных вашим достаточным правосудием на смерть. «Так, — Так-так, — молвил Фрондебеф, — а не можешь ли ты мне сказать, святой отец, много ли там этих бандитов? — Доблестный господин, — отвечал Вамба, — Номинили с Легио, имя им Легион. — Ты мне просто скажи, сколько их, монах, ни то ни твоя ряса, ни веревка не защитят тебя. — Увы, — сказал мнимый монах, — кормеум эруктавит, сердце мое он исторг. — Что значит, я чуть не умер со страху. Но, сдается мне, что всех и йоменов, и простолюдинов там наберется по крайней мере пятьсот человек. «Как — Как! — воскликнул храмовник в эту минуту, вошедший в зал. — Так много слетелось этих ос! — Значит, пора передавить их зловредный рой. Но он отвел хозяина в сторону и спросил его. — Знаешь ты этого монаха? — Нет, — отвечал Фрондебеф. — Он не здешний, из дальнего монастыря, и я его не знаю.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 По-видимому, вопрос, долго ли продлится их тюремное заключения мало его тревожил. Он твердо уповал, что, подобно всякому земному злу, когда-нибудь и это кончится. «Пакс вабискум», — молвил Шут, войдя к ним, — «да будет над вами благословение святого Дунстана, святого Дениса, святого Дютака и всех святых». «Войди, милости просим», — сказал Седрик мнимому монаху. «Зачем ты пришел к нам?»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 — Так приступим к святому таинству, отец мой, — сказал Седрик. — Погоди минутку, дядюшка, — сказал Шут своим обыкновенным голосом. — Что это ты больно скоро собрался? — Лучше осмотрись хорошенько, прежде чем прыгать в тьму кромешную. — Право, — сказал Седрик. — Его голос кажется мне знакомым. — То голос вашего верного раба и шута, — отвечал Вамба, сбрасывая с головы капюшон.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 до нескольких фраз по-нормански. «Как же я буду выдавать себя за настоящего монаха?» «Вся шутка в двух словах», — сказал вамба. «Что бы ни говорили тебе, отвечай «пакс вобискум». При встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй «пакс вобискум» и все тут. Для монаха эти словечки так же необходимы, как помело для ведьмы или палочка для фокусника. Произноси только низким голосом и с важностью». «Пакс в обискум». И против этого никто не устоит. Стражали ли, привратник, рыцарь или оруженосец, пеший или конный, безразлично. Эти слова на всех действуют как заклинание. Если меня завтра поведут вешать, что еще очень сомнительно, я непременно испытаю силу этих слов на палаче». «Коли так», — сказал Седрик, — «я мигом превращусь в монаха». «Пакс в обискум. надеюсь, что запомню этот пароль, —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 Он вдруг увидел перед собой женскую фигуру. «Пакс вобискум», — сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо. «Эт вобис патер реверендиссиме. И вам, преподобный отец», — ответил ему нежный женский голос. «Я немножко глух», — отвечал Седрик по-саксонски проворчал себе под нос. «Черт бы побрал дурака его, пакс вобискум»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 — А ты, дочь проклятого племени, ступай к больному и ухаживай за ним, пока я не ворочусь. И горе тебе, если осмелишься еще раз уйти оттуда без моего разрешения. Ребекка скрылась. Урфрида, уступая ее мольбам, позволила ей уйти из башни, а затем приставила ее ухаживать за на Майвенга. Ребекка хорошо понимала, какая опасность угрожает пленным, и не упускала ни малейшего случая что-нибудь сделать для их спасения.